Синие подмосковные холмы, В воздухе чуть теплом пыль и дегать. Сплю весь день, весь день смеюсь, Должно быть, выздоравливаю от зимы. Я иду домой, возможно, тише, Не написанных стихов не жаль, Стук колес и жареный миндаль. Мне дороже всех четверостиший. Голова до прелести пуста, От того, что сердце слишком полно, Дни мои, как маленькие волны на который гляжу с моста. Чьи-то взгляды слишком уж нежны, в нежном воздухе едва нагретом. Я уже заболеваю летом, еле выздоровев от зимы. 13 марта 1915